Кир Лирик. Хранящий память. Инквизитор. Книга первая. Читает Сергей Уделов. Аннотация. Когда ты дожил до преклонного возраста и уже ощущаешь дыхание смерти в затылок, то начинаешь задумываться не только о пережитых взлетах и падениях, но и о своих упущенных возможностях. Герой этой истории не смог за прожитые года реализовать свои мечты и уже был готов к последнему путешествию в забвение или к мукам за совершенное преступление, но судьба дала ему еще один шанс. В другом мире, очень похожем на планету Земля во времена Средневековья, Инквизитор совершил ошибку, и душа старика переместилась в его тело, служителя Ордена Четырех Лун. Что бы сделал ты на его месте? Истреблял скверну по приказу жрецов? Подчинялся воле власти мощных, лишь бы выжить? А может, притаился, радуясь новому телу? Новоявленный инквизитор выбрал другой путь. Все. Или ничего. Но интрига на этом не заканчивается. В довесок попаданцу достался еще один попутчик из родного мира. Пролог. Призывающее. «Змей далеко еще до деревни?» — спросил Ваал, придержав своего коня, давая понять остальным, что лошадям нужен отдых. А значит, весь отряд должен последовать его примеру и перевести животных на шаг. «До наступления темноты успеем», — ответил змей и в полголоса добавил. «Сегодня боги нам благоволят». И тут же, пользуясь моментом передышки от скачки, достал кусок вяленого мяса в листе салата и начал жевать. Именно за свою привычку много жрать при любых обстоятельствах Торид и получил свою кличку «змей». Его братья по оружию частенько шутили, намекая, что он, как голодная змея, трескает больше, чем весит, но при этом не толстеет. И надо сказать, что Торет гордился своим прозвищем и все время старался впихнуть в себя еды больше, чем требовалось, чтобы оправдать прозвище перед соратниками. Скинув капюшон и поправив широкий балахон без рукавов, чтобы в бою тот не сковывал движение, который из-за его схожести с подолом женского платья в народе получил название «юбка». Змей пришпорил коня, догнал командира и, жуя мясо, молча продолжил движение рядом. Боевые товарищи Ваала еще в учебке много лет назад дали ему прозвище «Ураган» не только за суровый характер, но и за его сходство с вихрем в бою. Хотя, конечно, возможности обычного человека были сильно преувеличены. В отряде он был старшим инквизитором и командиром, что было вполне логично, так как имел ранг жнеца душ, который Ваал давно перерос, а после этого задания должен взобраться на последнюю ступень в иерархии инквизиторов и получить звание дельца смерти. Выше этого звания, помимо жрецов, значились только инквизиторы-охотники но они были одиночками и, как правило, избегали общества своих братьев. Торид был единственным другом своего нынешнего командира, хотя из-за чрезмерной жестокости Вала часто сомневался, что в его душе вообще есть место для дружбы. При этом змей завидовал урагану, потому что именно благодаря предрасположенности к садизму и фанатичной отдаче Ордена Четырех Лун Тот скоро займет должность, о которой мечтает каждый инквизитор. Дельцы смерти были элитой инквизиции. Им подчинялись не только ученики и младшие адепты, но и все остальные братья ниже рангом. — Ты не знаешь, почему, когда пожрешь, то хочется спать? — нарушив молчание, обратился к другу Турит. Вал повернулся, но не сказал ни слова. Верхнюю часть его лица скрывал капюшон, но Торрит, даже не видя выражения глаз командира, прекрасно знал, что тот не любит шуточные шарады. Поэтому ответил сам. Потому что живот надувается, растягивает кожу, и глаза закрываются. И заржал, но не получив поддержки, друга упрекнул. Отсутствие юмора — это не беда, это катастрофа. Каждый имеет право на свои странности. Вполне серьезно ответил ураган и с претензией в голосе поинтересовался. — Змей, ты уверен, что мы справимся? Уничтожить призывающую — это не пальцем в жопе поковыряться. И скинув капюшон, чтобы продемонстрировать вертикальный шрам через бровь почти до скулы, линию которого прерывал чудом уцелевший глаз, он напомнил. Или забыл, как пять лет назад призывающая смогла открыть врата, из которых вывалился монстр больше, чем наши два коня вместе взятые. К тому же у этого урода были клешни и каждая лошадиную голову. Из шести инквизиторов выжили лишь мы с тобой. Сейчас нас вдвое больше, но отсутствие опыта у остальных ставит под угрозу этот рейд. Торид хмыкнул, вспомнив день, как они сражались со здоровенным монстром, который своей мощной клешнёй чуть не содрал с черепушки морду Вала но тот банально спотыкнулся и заработал лишь метку в виде шрама, как память на всю жизнь об этом опасном приключении. — Надо быть готовым к тому, чтобы снова разверзнется с богов и оттуда вылезет дерьмо в виде очередного чудища, — продолжал настаивать на своих опасениях ураган. — Смерть все время преследует нас, как навязчивая шлюха на улице паших, но мы до сих пор живы, — рассудил Торид и к философской мысли добавил более весомый аргумент призывающий, которую мы ищем со слов доносчика, очень молода, поэтому ей не хватит опыта пригласить в наш мир кого-то действительно опасного. Может, парочку мелкой нечисти, ну или уж совсем на крайний случай какую-нибудь звериушку, не больше обычного вепря. В любом случае посоцуть сучку не стоит. Слышать от товарища обвинение в трусости для инквизитора любого ранга считалось лютой обидой, после которой даже случались поединки смерть. Но выжившего тоже ждало очень суровое наказание, иногда даже доходило до отрубания головы. Поэтому ураган посмотрел на змея взглядом, не сулящим тому ничего хорошего. Но намечающийся конфликт предотвратило единственное существо, которое грозное, и даже жестокий для всех остальных инквизитор, искренне и безутайки обожал. Это была ласка по прозвищу Крапива. Цепляясь коготками за кольца кольчуги, она вылезла из-за пазухи через пройму балахона и, встав на задние лапки, демонстрируя пятно белоснежной грудки, огляделась. Над прозвищем «Ласки Валу» даже думать не пришлось, так как почти год назад он случайно нашел ее полумертвую в крапиве, когда, возвращаясь с очередного рейда, отошел поссать в кусты. Видимо, ее потрепал более крупный хищник, но по каким-то причинам не стал жрать. И инквизитор, который очень недолюбливал людей, вдруг сжалился над животным, выходил и прикипел к зверюшке. Прочем, у них это было взаимно. Что ты вот этой крысе нашел? Поморщившись в тысячный раз, поинтересовался змей. Она помалкивает, в отличие от большинства, Чем языком можно навоз из свинарника выгребать. Так же в тысячный раз ответил Ваал и аккуратно почесал пальцем крапиву по спинке. — Да чтоб оба простудились на моих похоронах! Наиграно обиделся Торет и придержал коня, а когда сравнялся со следующими двумя членами отряда, то, узрев в них благодарных слушателей, отвесил очередную шуточку. Если в слове «хлеб» сделать четыре ошибки, то получится слово «пиво», и ржач соратников был ему наградой. Ближе к вечеру отряд из двенадцати инквизиторов достиг конечной точки маршрута, деревни, в которой они должны были обнаружить и уничтожить призывающую. Ваал предусмотрительно распределил своих людей по всему периметру поселка, и в наступающих сумерках и сложно было обнаружить беглым взглядом, хотя некоторых выдавал всхрап лошадей. Инквизитор не спеша подъехал к дому, возле которого сгорбившийся крестьянин в грязной рубахе собирал жертвь, закрывая проход во двор. Видимо, чтобы живность ночью не разбежалась, а лесные хищники их не беспокоили. «Слышь, мужик, а где здесь дом с бабкой и внучкой лет четырнадцати? Девчонку, кажется, кличет елой», — поглаживая по шее коня, спросил Ваал. «А ты кем им будешь, плотник?» — уперев жердину в землю, поинтересовался мужик. Ураган понял, что этот кретин даже не признал в нем инквизитора. Хотя откуда этим деревенским болванам знать, как выглядят палачи Ордена Четырех Лун, которых в народе за глаза называли мусорщиками? Это в городах их боялись. Даже бывало так, что зайди, инквизитор, в небольшом селении перекусить в таверну, и та тут же пустела, словно всех посетителей боги языком слезали. А уж в этой глухомане, прокарающей длани ордена, наверняка только страшные небылицы слышали, но воочию видеть и не доводилось. Ураган не собирался прикидываться родственникам или знакомым призывающий и, в принципе, хотел сократить время общения с этим быдлом, поэтому сразу перешел к угрозам. «Слышь, образина, я тебе сейчас этой оглобли спину выпрямлю». «Мы не очень приветствуем гостей на ночь. Так что ты хотел от Юлы, путник?» Не оценив исходящую опасность от вооруженного человека в балахоне поверх кольчуги, мужик снова начал задавать глупые вопросы. Терпение Ваала закончилось, и он, как обычно, решил получить информацию более действенными методами. Силой. Направив коня во двор дома и перепрыгнув до конца несобранную жердь, Инквизитор тут же спрыгнул на землю одним движением, опрокинул горбуна на спину и, прижав лезвие кинжала к его верхней губе, процедил сквозь зубы. «Последний раз спрашиваю, какой дом?» Бедолага осознал свою ошибку, но было уже поздно. Оставалось только подчиниться и надеяться на милость богов. Крестьянин молча указал пальцем на соседний дом, но сегодня боги были не на его стороне. Ваал резким движением отсек мужику нос и, не обращая внимания на истошный крик, поднял отрезанный кусок плоти, покрутил рассматривая его, произнес «Я ж тебе обычный вопрос задал» и, бросив ему на грудь обрубок, злорадно добавил «Вот тебе твой нос, чтоб больше не пихал его не в свое дело» и громко свистнув подал сигнал инквизиторам, чтобы те подтягивались ближе к нему. Оставив коня, ураган скинул пару верхних жердей, переступил нижние и направился к соседнему дому, в окнах которого через ставни пробивался тусклый свет. Пор безносового мужика наверняка лишил покоя половину деревни, которая очень быстро переполошит вторую половину. Но инквизитору было плевать на них. С десятком воинов он разгонит это стадо, даже не вынимая меча. Его подчиненные, на беспокойных лошадях, чующих беду, уже находились рядом, и командир молча указал на нужный дом, чтобы тот взяли в кольцо. Все дворы в поселке были с похожими примитивными ограждениями, поэтому Ваал без труда оказался внутри и направился к дому. Он уже начал прикидывать, как выбить дверь, как та вдруг распахнулась, и из дома выскочила пожилая женщина, схватила его за низ балахона, упала на колени и заголосила «Не губите, она еще ребенок, молю! Не губите, во имя богов!» Инквизитор сообразил, что раз бабка сразу поняла, кто и зачем к ней пришел, то значит, ее внучка действительно нефилима. Так инквизиция называла тех, в ком проявлялась скверна. Он заметил, как мимо прошмыгнула босая девчонка и, обогнув дом, решила скрыться через задний двор. Но там все пути к побегу были уже перекрыты. Ураган отшвырнул старуху и приказал уже пешему змею — убери ее. Сохраняя хладнокровие, чтобы подчиненные брали с него пример, Ваал последовал следом за девчонкой. Нефилима металась, как дикая хищница, загнанная в ловушку. Хотя для она и была всего лишь молодым — и неопытным зверьком, которого во что бы то ни стало следовало ликвидировать. Так его учили с самого детства. И ураган ни разу в жизни даже не задумывался, что самый опасный зверь, которого следует уничтожить в первую очередь, — это он сам. Девчонка, заметив приближающегося инквизитора с мечом в руке, решила для защиты собственной жизни использовать свои способности — А то, что ее хотят именно убить, а не поймать, она уже не сомневалась. Слишком много страшных и кровавых историй про мусорщиков она слышала от отца и недавно умершей матери. Юла упала на колени, уперлась руками в землю, опустила голову и закрыла глаза. Она обратилась к своей силе, чтобы открыть врата и выпустить в этот мир очередного монстра. Поднялся ветер, который закружил у вихри ссор из сухой травы и листьев. Небо моментально затянули невесть откуда взявшиеся тучи. Инквизиторы даже почувствовали небольшой толчок почвы под ногами, и казалось, что задрожали сами небеса. Девчонку начало трясти, и она ждала, что вот прямо сейчас кто-то явится на ее зов и перебьет мусорщиков. Но ярость и страх, которые разбудили в ней до этого невиданную никем мощь, сыграли с ней злую шутку. Время вызова увеличилось, и ураган успел сверху вниз проткнуть призывающую мечом. Перерубленный позвоночник не оставил девочке шанса и, заваливаясь на бок, перед смертью она неосознанно направила свой гнев на убийцу. Вал уже решил, что все кончено но умирающий ребенок успел отомстить. Со стороны это выглядело, как божья кара. Само небо точечным ударом поразило инквизитора разрядом молнии. Вал, раскинув руки в сторону, лежал рядом с телом убитой им нефилимы, и от его местами прожженного блохона шла дымка, а возле головы валялась тушка крапивы с опаленной шерсткой змеи успел испугаться и думал, что уже потерял друга, но в сумерках, опасаясь повторения удара молнии, смог рассмотреть, что он дышит. — Найдите телегу, — приказал Тори, — ты поднял тельце крапивы, не понимая, подохла она или нет. Змея вспомнил опасение урагана, и ведь тот был прав, призывающая оказалась самой сильной из всех, что они встречали. И если бы он не успел ее прибить, то страшно даже представить, какое чудовище она могла вызвать. Торет еще не знал, что его друга уже нет, его тело заняла другая личность. И более того, нефилима смогла призвать не одну сущность, а две. Интуиция змея забила тревогу, подсказывая, что здесь что-то не так. Но он не прислушался к чуйке, и, взглянув на очень быстро очистившееся небо от тущ, из-за которых появились четыре луны, символизирующие четырех богов, поблагодарил их за то, что они оставили жизнь его другу.